О письмо совершенно забросил и, похоже, не собирается к нему возвращаться. В данном случае я бы не сказал, что когото увлёкся математикой, с горечью заметил Аммунсен. Скорее всего, он впал в заблуждение и никак не хочет внять здравому смыслу. И Аммунсен рассказал про навязчивую идею когото о конечном числе Всё было бы ничего, с грустью продолжала. Но как год стал пренебрегать своими обязанностями. Вчера отказался мыться в бане, хотя ещё недавно его оттуда было не выгнать. Как он объяснил своё нежелание, Сундык? Опасается, что у него кожа не останется, с улыбкой сказал Сундык. Но когда я заглянул к нему в каюту, он как всегда сидел перед иллюминатором и писал свои числа. Он страшно перепугался, закрыл грудью тетрадь, словно боялся, что я отберу её. Вчера подл подгоревшие бифштексы и не вымыл посуду, продолжал Амундсен. Как не прискорбно придётся видно с ним расстаться. Девочку жалко, вздохнул Сундбек, привязавшийся к Мэри, казалось, больше всех на корабле. Ну, девочка пусть побудет у нас до нашего отплытия, сказал Амундсен. Я, кстати, тоже очень привык к этому прелестному созданию. Надо сказать, что аборигены вообще трудно приспосабливаются к новому образу жизни, заметил Свердруп. За время поездки по стойбищам и стоящим я пришёл к убеждению, что чукчи это гордый и независимый народ, даже с заметной долей высокомерия по отношению к людям другой национальности. В чукотском языке всё, что относится непосредственно к их укладу жизни, к их обычаям, всё, что соответствует их представлениям это настоящее, истинное И само собой разумеется, что всё чужое это не настоящее. Даже собственные названия их. Лораветлян означает человек в истинном значении этого слова. Эскимосское название инуит переводится точно так же, сказал Амундсен. Мне кажется, тут нет оснований говорить о высокомерии. Наоборот, На основании нашего опыта общения с одежшими аборигенами мы убедились, что это очень дружелюбные, всегда готовые прийти на помощь люди. Теперь о большевиках, продолжал Сверд룹. В Якутию с юга проникли остатки войска царского адмирала Колчака, который пытался восстановить старую власть в Сибири. Но они потерпели жестокое поражение от Красной гвардии, от большевиков. Что же касается уклада жизни алленных людей, с которыми мы преимущественно общались, то он остался в том же виде, в каком, думаю, просуществовал тысячелетия. У меня буквально руки чешутся от желания скорее приступить к обработке собранных этнографических материалов. Теперь нам осталось дождаться Хансена и Вистенга, и тогда Наша экспедиция будет в полном сборе, сказал Аммунсен и добавил, обращаясь к Свердрупу. Мы время от времени получали от них сведения от проезжавших здесь торговцев и путешествующих чукчей. Первоначально наши товарищи пытались подать телеграммы через радиостанцию зимоующего у мыса Сердце-Камень русского прохода Ставрополь.